Глава 14 За обедом в ресторане я плотно поела, поэтому о приготовлении ужина и речи быть не могло. Конечно, хотелось бы что-нибудь перекусить, но спать хочется сильнее. Заперла входную дверь на засов и с чистой совестью отправилась в постель. Утро началось поздно. Я проспала до 9 часов. В попыхах оделась, умылась, и выскочила из дома, предварительно прихватив с собой последнюю золотую монету. Помимо неё у меня осталось ещё 43 серебряных, 30 из них пойдут на оплату холодильного шкафа. Затормозила уже у калитки, бросила взгляд на остатки дров и вспомнила расценки пента. «Мне снова нужно идти за грибами, иначе толку от продуктов, если готовить их не на чем. плита у меня будет», «Но когда я научусь ею пользоваться?» Антер говорил, достаточно одного-двух занятий, но не будет же он меня учить вот прям сразу. Стиснула тяжелую монетку в ладони и решительно зашагала в город. «Мне нужно к просветителю. Чего бы это ни стоило». В Женев прибыла к десяти часам. Так показывал огромный циферблат на Доме Советов, возле которого собралась толпа народу. Глядя на взрослых женщин, пожилых мужчин и младенцев на их руках, я не могла взять в толк, что они все здесь делают. Пришли в надежде, что просветитель найдет в них магию. Недоуменно взглянула на старушку, держащуюся за колонну у входа в здание, и все же решилась спросить. «Кто последний в очереди?» Мой крик разнесся над притихшей толпой. Люди стали переглядываться. Но я только выше задрала подбородок, стараясь выглядеть уверенной. «Здесь нет очереди, леди!» Осторожно заметил сухонький мужичок. Он крутил в руках свежий новостной листок серого волка и смотрел то на него, то на окна Дома Советов. «Я не леди. Ко мне можно обращаться, госпожа Боон. Значит, могу войти?» «Не можете». «А как тогда попасть к господину Вейну?» «Он сам вас пригласит, если сочтет нужным». Я засопела от возмущения. «Как это так вообще?» В объявлении было четко указано, что каждый желающий может прийти к просветителю и получить услугу. «А теперь что получается? Зря пришла?» но раз нет очереди, то постою у входа». протиснулась к низкой лестнице и облокотилась на колонну, у которой стояла старушка. Незаметно рассмотрела бабулю. Выглядела она... Дорого. Золотистыми нитями вышитая накидка прикрывала синее однотонное платье из плотной ткани, а на ногах были непривычные мне шерстяные ботинки, а добротные кожаные сапожки. Седые, практически белые длинные волосы Были собраны в замысловатую прическу, как у молоденьких девушек. Но вот лицо старушки выдавало ее тяжелую жизнь. Столько морщины такие грустные глаза бывают лишь у тех, кто много страдал. «Вы тоже к Диорису войну Спросила я, когда мне стало скучно стоять в тишине. Бабули любят поболтать, поэтому я решила, что будет уместно завести разговор. Старушка коротко кивнула, бросив на меня мимолетный взгляд. Я подобралась, смутившись, и больше не пыталась заговорить. Но она начала разговор сама спустя еще полчаса. «А вы по какой причине здесь?» Голос ее не был хриплым, как у Миреллы. Он был таким... ровным, словно принадлежал взрослой женщине, но никак не старухе. Хочу узнать, какой силой обладаю. Вырожденный избранный. Поздравляю. Немногим дается такой дар. Благодарю. Сама недавно узнала. Не тяните с обучением. Мой вам совет. Моя собеседница улыбнулась так горько, что стало понятно, этот совет ей бы очень хотелось дать самой себе в молодости. Двери распахнулись, и тихонько переговаривающиеся люди замолчали. На площади воцарилась тишина, нарушаемая лишь далеким собачьим лаем. Высокий пожилой мужчина в длинном светлом одеянии с тростью в правой руке обвел толпу медленным, внимательным взглядом. Мне показалось, что в его зеленых глазах в этот момент сверкали искорки. Пронзительный взгляд остановился на старушке, стоящей рядом со мной. Мужчина едва заметно мотнул головой, и бабулька, мгновение опомедлив, поклонившись, ушла. «Ты!» На меня направили трость. «За мной!» Я медлила. Сердце билось, как сумасшедшее. А всё из-за того, что просветитель, если это он... смотрел на меня, словно был самим Создателем Вселенной. От такого взгляда вся уверенность испарилась. Дверь с грохотом захлопнулась за мужчиной, и я бросилась к входу, чтобы не отстать и не потерять свой шанс. К счастью, просветитель успел только-только пересечь холл медленным шагом. Он даже не обернулся, когда я вошла в помещение, кинулась за ним, стараясь не дышать слишком громко. Но сделать это было сложно. От волнения дыхание сбилось. Диорис Вейн привел меня в комнату, полностью лишенную источников света, а окна в ней были наглухо зашторены. «Стой здесь!» Раздался голос в темноте, когда дверь за мной закрылась. Щелкнул замок, послышался шорох одежд мага, а после прямо передо мной на расстоянии вытянутой руки вспыхнул синий огонёк. «Стань на колени!» Голос был властным, не повиноваться ему было невозможно. Я подобрала полы платья и осторожно опустилась на пол. Огонёк плавно двинулся в мою сторону и замер у лица. «Кто ты?» «Алиса Боон, внучка госпожи Боон». Врать магу такого уровня было страшно. Сейчас как узнает, кто я на самом деле, и пиши пропало. «Какие причины для лжи?» Вопрос был задан бесстрастно, но я все равно вздрогнула. «Откуда вы? Как вы поняли?» «Я – просветитель первого уровня магии. От меня невозможно ничего скрыть. Вижу в тебе силу». Ты поэтому появилась в нашем мире. Порталы не пропускают обычных людей и появляются лишь для тех, кто имеет ценность для молота. Так кто ты, иномерянка? Алиса Кравцова. Я с Земли, из Тверской области. Мне 25 лет. Я... Облизнула пересохшие губы. От страха язык прилипал к небу. И говорить получалось с трудом. Потерялась в лесу, спряталась от дождя и случайно оказалась здесь: Вы вы всем расскажете да? Это не имеет смысла. Ты не первый и на мирец в молоте. Каждый из вас сумел приспособиться к жизни в новом мире. Вреда не несете, лишь пользу. «Приди ты в молот со злыми намерениями, тотчас отправилась бы в темницу. Ну а в тебе я не вижу зла. Твоя тайна останется при тебе, а моя задача – проверить дар. Спасибо». Страх отступил, но напряжение никуда не делось. «Вдруг у меня не бытовая магия, что тогда делать?» «Возьми искру в ладони!» Я осторожно протянула руки, дотронулась кончиками пальцев до огонька и, не ощутив ничего опасного, сложила ладонью лодочкой вокруг него. В комнате стало еще темнее, чем было, хотя, казалось бы, куда еще. Спустя всего мгновение меня ослепило ярким светом. Вокруг закружились картинки, словно обрывки воспоминаний, С разницей лишь в том, что они были как будто не мои. Но нет, вот же, это я. Совсем еще малышка на руках у мамы. Волосики кучерявые, глаза огромные, как у оленёнка, смотрят вверх, а маленькие губки кривятся. Картинка сменилась. Теперь я видела себя десятилетнюю. Мы уже жили с бабушкой. А вот и она, седая, сморщенная, Но такая красивая. Она почти не ходила, только сидела подолгу у окна и все время ждала кого-то. Так и приговаривала. Я дождусь. Кого или что она ждала, я так и не узнала. Картинки завертелись в еще более сильном вихре. Теперь было практически невозможно понять, что на них изображено. Но одну сумела поймать рукой и притянуть к глазам. Я взрослая, в голубом платье и уже пыльных мятых кедах. Стою на пороге дома в новом мире, улыбаюсь, мои руки распростерты, ладони кверху, и на них тлеют угольки. Резко наступила темнота, я даже зажмурилась, решив, что ослепла. Но то просветитель отозвал огонек, и тут же раздался его голос прямо надо мной. «Бытовая магия. Начать обучение необходимо в ближайшие недели, иначе потеряешь силу. Она уже засыпает». «Благодарю!» – выдохнула, искренне улыбаясь. «Бытовая магия! У меня будет плита!» Из Дома Советов выскочила, прижимая ладони к груди. Сердце вновь стало биться быстро-быстро, Но теперь не от испуга, а радости. Люди, все еще находившиеся на площади, смотрели на меня, как на явление Создателя. Кто-то с надеждой, кто-то с завистью, а кто-то со злостью. Мне же казалось, что вскоре и я пополню ряды тех, кто не сумел вовремя начать обучение, и магия заснула – после чего буду приходить на эту площадь в надежде, что Просветитель выберет меня и пригласит внутрь, чтобы одарить силой. Но магию не раздают всем подряд. И уж если заснула, то заснула. Мне нужен Антер, Другого выхода не вижу. Буду просить его, умолять, если потребуется. Но он должен мне помочь. Нет, конечно же, не должен». но, надеюсь, что не откажет, тем более сам предлагал. Впрочем, у меня есть еще несколько недель, значит, ближайшие дни волноваться не о чем, и могу спокойно заняться поиском грибов. Нужны деньги, а уже потом все остальное. Завернула за угол здания, не хотелось проходить мимо всех тех, кто едва ли не четвертовал меня взглядами. Здесь, в тени деревьев, позволила себе отдохнуть и отбросила все-все мысли, которые так или иначе заставляли меня переживать. Сегодня я планирую отдыхать. Сначала пойду к подруге Миреллы, потом прогуляюсь в лес, а вечером затоплю баньку. И все это с наивкуснейшим пирогом, который приготовлю после того, как приду из леса. Разве что-то или кто-то мог нарушить мои планы? Никто, кроме Райна, разумеется. Вернулась домой около полудня. Завернула тарелку с пирогом в полотенце и выдвинулась к Диаре. Мирелла сказала, что она живет справа от дома Веника и Кикиморы. И я вспомнила ту аккуратненькую избушку с белыми ставнями. Не потеряюсь. Жилище Диары нашла сразу. Во дворе у нее оказалось шумно. праздник отмечали прямо на улице. Кикимора с соседнего участка все поглядывала за забор, а я следила за ней внимательным взглядом. Зеленоватый оттенок кожи, зеленые, словно водоросли, волосы, кривые руки и ноги, тощие а госпожа Брамс ведь называла ее Кикиморой не потому, что хотела оскорбить. Меня так поразило осознание того, что существо из сказок живет в реальности, что некоторое время стояла у ворот Диары и переглядывалась с женой Веника. «Алиска!» Среди старушек за длинным столом показалась Мирелла. Я улыбнулась ей и помахала рукой. «Проходи скорее, чего застыло?» «Диарка! Алиса пришла!» Из дома тут же бодренько выскочила низкого роста бабуля. Волосы ее серебрились на солнце, глаза блестели, и никак нельзя было дать ей сто лет. Если я также буду выглядеть в их возрасте, то согласна жить в этом мире до самой старости. Как будто у меня выбор есть, ага. «Здравствуй, милая, здравствуй!» «Мне Мирелка все уши прожужжала про твои кулинарные способности. Вот ждем, когда сможем отведать уже!» Четверо других старушек молча улыбались, сидя за столом, который ломился от закусок. Я хмыкнула, заметив пару бутылок из темного стекла. «Веселятся старушки!» «С днем рождения вас!» Протянула тарелку имениннице, сразу же решив для себя, что денег за него не возьму. И когда Диара протянула мне монеты, то покачала головой. «Это мой подарок вам. Ничего не нужно». «Ой, как приятно!» Сморщенные губы расплылись в улыбке. «Старухи, тарелки давайте!» Мирелла многозначительно кивала мне на пустой стул в углу стола. Мол, садись и знакомься с соседями. Я не стала отказываться. Полчаса смогу выделить на пенсионерские посиделки. А внук-то мой каков сорванец. А говорят, балы зимы-то не будет. Вот это ее величество с ума будет сходить. Теринка моя в замуж никак не хочет выходить. Ей уже троих женихов присылали с востока, а она все нос воротит. «Чего ты лупишься?» Неожиданно резко крикнула одна из старушек в сторону забора, из-за которого торчала голова кикиморы. Я вздрогнула от неожиданности, едва не выронив кусок пирога. «Алиса, да?» Ко мне повернулась бабулька с оранжевыми волосами. Я невольно отметила про себя и эту отличительную черту, чтобы потом почитать в книге о расах, кем является старушка. «Готовишь, пальчики оближешь. Рецептом бы поделилась, может, как-нибудь?» «Простите, пожалуйста, не могу». Я скривилась, понимая, что никаких заказов из этой компании ждать не стоит. Каково же было мое удивление, когда Мирелла прикрикнула. «Девочка на жизнь зарабатывает пирогами своими, а ты за просто так хочешь рецепт взять!» «Плати деньги, и будет тебе десерт на обед!» Оранжеволосая даже не смутилась. «Да на здоровье! За деньги так за деньги!» «Милая, приготовишь такой же вкуснятины к девятому дню недели. У Диаркиной внучки, Теринки, именины, 20 лет исполняется!» «Конечно, приходите в дом напротив серого волка». К утру девятого дня все будет готово. Старушки начали шумно переговариваться, а я ощутила на своей спине чей-то взгляд и отвлеклась. «Веселишься?» Горячий шепот на ухо заставил подпрыгнуть. «Вы меня определенно преследуете, господин Догрус», зашипела, поднимаясь со стула. Мужчина, улыбнувшись, кивнул. «Только в этот раз».